Яблоки Гесперид. Самым трудным подвигом Геракла на службе у Эврисфея был его последний, двенадцатый подвиг. Он должен был отправиться к великому титану Атласу или Атланту, как более привычно звучит для нас, который держит на плечах небесный свод и достать из его садов, за которыми смотрели дочери Атласа Геспириды, три золотых яблока. Чтобы совершить этот подвиг, нужно было прежде всего узнать путь в сады Геспирид, охраняемые драконом, никогда не смыкавшим глаз, даже во сне. Никто не знал пути к Гесперидам и Атласу. Долго блуждал Геракл по Азии и Европе. Прошел он все страны, которые проходил раньше по пути за коровами Гериона. Всюду он расспрашивал о дороге, но никто не знал ее. Опять пришлось ему идти через Ливию. Здесь... Встретил он великана Антея, сына Посейдона, бога морей, и богини земли Геи, которая его родила, вскормила и воспитала. Антей заставлял всех путников бороться с ним, и всех, кого он побеждал в борьбе, немилосердно убивал. Великан потребовал, чтобы и Геракл боролся с ним. Никто не мог победить Антея в единоборстве. Не зная тайны, откуда великан получал во время борьбы все новые и новые силы. Тайна же была такова. Когда Антей чувствовал, что начинает терять силу, он прикасался к земле, и обновлялись его силы. Он черпал их у своей матери, великой богини Земли. Но стоило только оторвать Антея от земли и поднять его вверх, как исчезали его силы. Долго боролся Геракл с Антеем. Несколько раз валил он его на землю, но только прибавляли силы у Антея. Вдруг во время борьбы поднял могучий Геракл Антея высоко в воздух, и ссякли силы сына Гея и Геракл задушил его. Много еще пришлось встретить Гераклу на пути своем опасностей, пока не достиг он края земли, где стоял великий атлас. С изумлением смотрел герой на могучего Титана, держащего на своих широких плечах весь небесный свод. — О, великий Титан-Атлас! — обратился к нему Геракл. — Я сын Зевса Геракл. Меня прислал к тебе Эврисфей, царь богатых золотом Микен. Эврисфей повелел мне достать у тебя... Три золотых яблока с золотого дерева в садах Гесперид. «Я дам тебе три яблока, сын Зевса», — ответил Атлас. «Ты же, пока я буду ходить за ними, должен встать на мое место и держать на плечах своих небесный свод». Геракл согласился. Он встал на место Атласа. Невероятная тяжесть опустилась на плечи сына Зевса. Он напряг все свои силы и удержал небесный свод. Страшно давила тяжесть на могучие плечи Геракла. Он согнулся под тяжестью неба, его мускулы вздулись, как горы. Под покрыл все его тело от напряжения, но нечеловеческие силы и помощь богини Афины дали ему возможность держать небесный свод до тех пор, пока не вернулся Атлас с тремя золотыми яблоками. Вернувшись, Атлас сказал герою, «Вот три яблока, Геракл. Если хочешь, я сам отнесу их в Микены». А ты подержи до моего возвращения небесный свод. Потом я встану опять на свое место. Геракл понял хитрость Атласа. Он понял, что хочет Титан совсем освободиться от своего тяжелого труда. И против хитрости применил хитрость. Хорошо, Атлас, я согласен ответил Геракл. «Только позволь мне прежде сделать себе подушку. Я положу ее на плечи, чтобы не давил их так ужасно небесный свод». Атлас опять встал на свое место и взвалил на плечи тяжесть неба. Геракл же поднял свой лук и колчан со стрелами, взял свою палицу, золотые яблоки и сказал «Прощай, Атлас». Я держал небесный свод, пока ты ходил за яблоками дисперид, вечно же нести на плечах своих всю тяжесть неба. Я не хочу. С этими словами Геракл ушел от титана. И снова пришлось Атласу, как и прежде, держать на могучих плечах своих небесный свод. Геракл же вернулся к Эврисфею и отдал ему золотые яблоки. Эврисфей подарил их Гера, А он подарил яблоки своей покровительнице, великой дочери Зевса Афине Палладе. Афина вернула яблоки гисперидам, чтобы вечно оставались они в их садах. После своего двенадцатого подвига Геракл освободился от службы у Эврисфея. Теперь он мог вернуться в семивратные Фивы. Но недолго оставался там сын Зевса. Жаждал герой новых подвигов. Не одни только победы ждали его. Ждали Геракла и тяжкие беды, так как по-прежнему преследовала его мстительная богиня Гера. Но это уже будет совсем другая история, о которой ты прочитаешь в книгах, когда подрастешь.